«Необычный механизм действия» или «Какая жруть?» Мне всегда было интересно, а как же ощущается нашими пациентами действие лекарств, которые им назначены на симптомы их болезни? Как именно исчезают видения, глохнут голоса из потустороннего, куда девается гранитная убежденность в том, что соседи – Продались иностранным разведкам за красивый соцпакет с рюшечками и теперь ночами не спят, отрабатывают, следят и докладывают. В основном все оказывается довольно прозаично. То есть никаких тебе лезвий с клеймом «Залинген по лицензии Акама». Никаких явок соседей с повинной. Просто в какой-то момент голоса вдруг уже не приказывают, а просто комментируют. А потом бубнят все тише, реже и неразборчивее, а насчет разведок и соседей приходят сомнения. А так ли это? А даже если и так, то не пофигу ли им всем? Хотя, конечно, бывают и исключения из этого правила, иначе какое же оно тогда правило? Правильно, никакое. «Однажды ко мне на прием привели бабульку». Обеспокоенные родственники сообщили, что очередной телевизионный сезон «Битвы экстрасенсов» не обошелся без санитарных потерь среди мирного населения. «Вот вам, пострадавшая, сделайте что-нибудь!» Как объяснила сама бабулька, во всем виновата одна ведьма, которая там, в этой битве по телевизору, выдавала себя за экстрасенса, а сама внебрачная дочь в и Стерляди под шумок насылала на зрителей мнимых понарошек». Бабулька по неосторожности попала под раздачу, и теперь эти мелкие твари ее мучают. «Жруть, доктор!» — пожаловалась она, страдальчески морщась. «Днем и ночью жруть! Ночью так в особенности! А что самое обидное, не видно их никому! Ни тапком пристукнуть, ни к ногтю прижать!» Побеседовав с нею поподробнее, я выписал рецепт, объяснил родне, как давать лекарства и на что обращать внимание и велел прийти через неделю, чтобы оценить динамику состояния. Сроки очередной явки были истолкованы роднёй весьма вольно, и в итоге неделя обернулась тремя, но и родня, и бабушка оказались довольны. «Ой, спасибо вам, доктор!» Прижав руку к сердцу, поблагодарила бабулька. «Нашли-таки управу на этих паразитов!» «Что, больше не мучают? Не жрут?» — уточнил я. «Как не жрать?» — ответила бабулька. — Жруть! — Так в чем же тогда управа, — удивился я, — раз вы говорите, что жрут! — Жруть! — подтвердила бабуля. — Жруть, пердят и мруть! — Это как такое получается? озадаченно спросил я. — Ну как же! — всплеснула она руками. — Вы ведь таблетки мне прописали! — Было дело, — согласился я. — Так вот, я эти таблетки пью, — пояснила бабулька. — А эти невидимки их у меня из организма жрут! «А потом пердят и мрут». «Как интересно, на них лекарство действует задумчиво произнес я. «Какое выписали, так оно и действует», — назидательно поддела указательный палец бабулька. «Вы ведь что мне выписали?» «Расперидон», — ответил я. «Правильно, Распердон», — кивнула бабулька. «Вот с него они, значит а... «Я понял, понял», — поднял я обе ладони. Давайте немного увеличим дозу и поглядим, как пойдут дела. — Давайте! — охотно согласилась бабулька. — И постарайтесь больше таких передач не смотреть, — посоветовал я. — Да не в жизнь! — перекрестилась бабуля. — Это ж никакого распердону не хватит, если такую гадость смотреть! О пользе аббревиатур Аббревиатура не только упрощает жизнь тому, кто пишет от руки. На нашей аббревиатуры можно ловить иностранных шпионов и незадачливых интуристов. Свободное владение профессиональной аббревиатурой – это тайный знак принадлежности к определенной гильдии. Нет, даже касте, я бы сказал. И этим навыкам можно щеголять и охмурять непосвященных. Строго говоря, явление это не только отечественное, точно так же дела обстоят и в других странах. Правда, я с трудом представляю себе аббревиатуру в системе китайской иероглифической письменности. Но ведь они наверняка тоже что-нибудь придумали. Ну да бог с ними, с китайцами, речь сегодня не о них. Забирала как-то раз наша доблестная спецбригада одну даму. Прямо из храма Божьего. Никаких личных счетов, никакого воинствующего атеизма. Просто человек был в психозе. Она сначала разругалась с местными бабульками, дескать, накрыла вас тут благодатью. Вы расслабились, пеняете молодым дамочкам за неприличный внешний вид, а ведь дьявол кроется не за макияжем, и даже не под маникюром, и даже вот под ее мини-юбкой его нет. Да ладно, не вяжи, дура. Кстати, стринги на такой жопе очень одиноко и потеряно смотрится Нет, клюшки благостные, дьявол, он уже здесь». Он проник сюда, пока вы следили за соблюдением буквы протокола. «Ну ничего, сейчас будем изгонять. Вон, видите, батюшка читает, словно сонный клоп. Где тут сила веры, где экспрессия, я вас спрашиваю. Эй, батюшка, а ну подвинься, я сейчас покажу, как надо. Да ты еще и сопротивляешься? А не одержим ли ты, отче? А ну, рога, копыта и хвост к осмотру!» В общем, Денису Анатольевичу и его гренадерам были рады. И никто не пенял, что рыцари ордена Гиппократа, спецотдел, воинствующие мозгоправы, себя на пороге крестным знамением не осенили. ни до церемонии нынче. До приемного покоя даму довезли без приключений. Чай не первый раз забирают, есть что вспомнить, о чем поговорить. Дружно повздыхали, пришли к общему мнению, что рабы божьи совсем стыд божий потеряли. И теперь кругом страх Божий, что творится. А в приемном покое дама заортачилась. Мол, не хочу я к вам в больничку, в этом богом проклятое место. И спецбригада уже всерьез задумалась, не перейти ли от методов убеждения к методам принуждения. Но тут Денис Анатольевич попросил тишины и взял в руки лист направления. «Ты чего на на наш санаторий возводишь?» строго спросил он пациентку. «Почему же это на праслину? вскинулась была она, но Денис Анатольевич перехватил инициативу. «Читай, что написано!» — и протянул ей бумагу. «ГБУС? С.О. Тольяттинский психоневрологический диспансер». «Ну?» «Что «ну?» «Ты хоть знаешь, как ГБУС С.О. расшифровывается?» «И как?» «Господи!» богуугодное заведение, синодом одобренное», — с чувством и выражением перевел Денис Анатольевич. «Вот те крест», — подтвердил санитар, и весь персонал приемного покоя дружно осенил себя знамением. Дальнейшая процедура оформления документов и переодевания прошла тихо и мирно. Персонал сохранял благостное выражение лиц, изо всех сил стараясь не взоржать богохульственно, и им это удалось. Профессионалы, Господи! О вреде аббревиатур. Только что я рассказал о многофункциональности аббревиатур и о той большой роли, которую они играют в жизни страны в целом и психиатрии в частности. Однако, как много зависит от трактовки и личного отношения. Это как роскошная дама на улице, кто-то выворачивает вслед шею, отчаянно борясь со скоропостижно наступившим косоглазием, гиперсоливацией и общей приподнятостью организма в стратегически важных местах, а кто-то на ней уже лет десять женат. Пришел однажды ко мне на прием весьма сердитый молодой человек. Точнее, не сам пришел, а был послан. Вернее, направлен, но смысл направления он истолковал именно как крайне оскорбительный для себя финт со стороны участкового терапевта и, соответственно, жаждал объяснений, за что та его так не взлюбила. Спросить это сразу в ее же кабинете он не догадался, поскольку доктор была предельно корректна и о том, что она на самом деле таила камень за пазухой и подкладную свинью в потаенном загоде, узнал лишь внимательно, прочитав текст направления, и продравшись сквозь экстрасистолы врачебного почерка. «Вы видели, как она меня обозвала?» — пыхтел парень, тыкая пальцем в предварительный диагноз со знаком вопроса. «Не нахожу никакого криминала и перехода на личности», — возразил я, прочитав направление. «И ведь не только меня, но и маму тоже», — продолжал кипятиться молодой человек. — А я всего-то немножечко затупил, когда она меня расспрашивала. Ну, быковал чуток. — Стоп, стоп, стоп. Поднял я ладони. — Причем тут мама? Нет, наследственность, конечно, могла сыграть свою роль. Но где вы видите хотя бы намек на упрек в ее адрес? — Да какой намек? — парень аж подпрыгнул на стуле. — Тут же все открытым текстом сказано. — Да что сказано-то? — решил уточнить я на всякий случай. «Может быть, мы с вами по-разному разобрали ее почерк? Прочтите сами». М -м, «Хорошо», — внезапно смутился молодой человек. «Но только можно я вам на ухо скажу? А то мне перед вашей медсестрой неудобно». Получив разрешение, он наклонился поближе и шепотом прочел диагноз, точнее, собственную его расшифровку. «Инфанс экс пудента ауриола?» — машинально перевел я на латынь. «Чего-чего? Не понял парень?» «Не обращайте внимания», — махнул я рукой. «Впервые вижу, чтобы аббревиатуру «ЗПР» так сочно расшифровали». «Ну а как еще ее расшифровывать?» — фыркнул посетитель. «И так все понятно, что она хотела про меня сказать». «Вообще-то, «ЗПР» расшифровывается как задержка психического развития», — улыбнулся я. «Но ваш вариант я теперь надолго запомню». Какие заботливые или инопланетянина не будить. Тут как-то коллеги из линейной бригады скорой помощи поделились прекрасным. Поскольку на вызовы они ездят не в пример чаще наших орлов, то на их долю тоже достается немало интересного. Особенно учитывая частоту потуг некоторых представителей человечества, изобразить битву с зеленым присмыкающимся в виде композиции «Лаакуон с сыновьями снова не осилили». В этот раз их вызвали сотрудники ГИБДД, которые приехали на место дорожно-транспортного происшествия. Ситуация довольно банальная. Изрядно, приняв на грудь, товарищ почувствовал непреодолимый такси с к рулю и подвигом. А поскольку настоящий герой, по его глубокому убеждению, считает ниже своего достоинства пользоваться тормозами и единственно достойным себя маневром мнит форсаж и таран, то исход поездки оказался предсказуем. Хорошо, что объектом атаки оказался припаркованный в отдельном сугробе еще с начала зимы автомобиль, медленно обретающий все признаки городской недвижимости и на тот момент необитаемый. Благодаря такому стечению обстоятельств пострадавшим оказался только нетрезвый ас. К моменту прибытия сотрудников ГИБДД он бегал вокруг разбитых машин, размазывал по лицу кровь, сочащуюся из порезов, Лобовое стекло не было рассчитано на такие маневры с непристегнутым ремнем безопасности и громко ругал правительство. Дороги, нетрадиционно ориентированное население планеты, оно, по его глубокому убеждению, составляло абсолютное большинство, за редким исключением в его пострадавшем лице, а также мироздание в целом. Глянув на боевую раскраску этого индейца, полицейские вызвали скорую. Линейная бригада прибыла довольно быстро. Запас красноречия пациента к тому моменту еще не иссяк. Более того, он так самозабвенно вопил, что умудрился разбудить фельдшера Колю, который находился на дежурстве уже вторые сутки подряд, и потому старался урвать для сна любой удобный момент. Проснувшись, Коля отреагировал рефлекторно, практически не включая кору головного мозга на одной лишь его древесине. Есть пациент, одна штука, есть психомоторное возбуждение, умеренно выраженное, есть кровь из неглубоких порезов на лице. Надо действовать. Достав из волшебного чемоданчика губку, он обильно смочил ее зеленкой, перехватил пациента на очередном витке орбиты вокруг поверженных авто и приступил к обработке ран. Пациент пытался что-то там возражать, поскольку зелье щипало, и даже возмущаться, потому что зеленка стекала за ворот, но от коляна необработанным никто еще не уходил. От госпитализации товарищ отказался в категорических, фалодирективных выражениях, и полицейские, распрощавшись с медиками, забрали его с собой. На следующий день бригаде пришлось таки заехать в отделение. Нужно было подписать кое-какие бумаги для полиции, черкануть пару слов для протокола. Вчерашний пациент тоже был там. Сверкая бриллиантовой зеленью, идеально обработанной физиономией, он мирно дрых на лавочке, изредка всхрапывая. Руки его, аккуратно сложенные на груди, удерживали картонку, на которой рукою кого-то из сотрудников полиции было крупно выведено. инопланетянина Не будить. Берем обоих. Все-таки интересная работа в спецбригаде. Каждый выезд прямо как в дремучий лес. Никогда не знаешь, кого встретишь, что привезешь. Вот за этот элемент неожиданностей любят коллеги свою работу. Ну и еще за график. В конце концов, не за зарплату же ее любить. Когда Владиславу Юрьевичу, моему другу и коллеге, диспетчер передал адрес, фамилию пациента и причину вызова, тот ответил фалонигилистическим эквивалентом выражения «надо же, никогда бы не подумал». Дело в том, что пациента этого он знал еще с тех далеких времен, когда работал в стационаре. Юрий, назовем его так, никогда буйным характером не отличался. Да, умом особо не блистал, скорее, умело его маскировал. К тому же еще и не разговаривал. Не то, чтобы не хотел, просто не мог. В отделение его мама сдавала очень редко. Так, когда самой надо было лечь на операцию, чтобы присмотрели и накормили. Либо когда подходил у сына срок очередного освидетельствования на предмет инвалидности. А тут вдруг вызов. Да еще с пометкой, что пациент агрессивен. Пожав плечами, Владислав Юрьевич дал орлам команду собираться. Юрий обнаружился на лавочке около дома на своем коронном месте. Он даже вырезал на деревянной спинке слово мой чтобы никто другой это место не занимал. Нравилось ему тут сидеть. Люди мимо ходят, воробьи да голуби клюют хлеб, прихваченный из дома. Сплошная красота да неспешное миросозерцание. Владислав Юрьевич, поздоровавшись, присел рядом. «Что случилось, Юра?» — спросил он парня. Тот жестами показал на окно своей квартиры, изобразил колобка в платочке и клацающую пасть. «С мамой поругались», — догадался доктор. «А почему поругались-то?» Юра снова ткнул пальцем в сторону окна, потом покрутил им около виска, а потом изобразил странную фигуру из двух ладоней и оттопырил себе уши. Владислав Юрьевич потер подбородок. «С ума сошла! Это я понял», — промолвил он. «А что за зверь ты изобразил потом?» «Ушастый ежик? Нет, не ежик, а кто?» Юра вздохнул, пошарил глазами вокруг, потом радостно ткнул в слово из пяти букв, вырезанное на соседней лавочке, и снова топырил уши. «А, понял тебя», — улыбнулся Владислав Юрьевич. «Знаю такого зверя. Пуденда аурикулята называется». «За что ж ты ее так называешь?» «Да не крути пальцем у виска, я уже понял, что с ума сошла». «Ты мне скажи, пардон, покажи, как конкретно?» Юра снова вздохнул и возобновил эмоциональную пантомиму. «Так, дверь. Другая дверь. Стенка. Взялся переводить доктор. Сосед? Ага, сосед. Птичка. Долбит. Дятел? Дятел, у которого вместо клюва что? А, понятно, знаю такую птичку. Ну, бывает. Так, а мама? Ладно, ладно». Я уже понял, что она за зверь диковинный. Ты по существу давай говори. То есть показывай. Сосед что делает? у у, -у. И вот так вот руками? Это что? Порчу он наводит. Раздался недовольный скрипучий голос. Совсем моего Юрку спортил. Здравствуйте. Кивнул Владислав Юрьевич маме пациента, которая вышла во двор. То есть как это порчу наводит? А вот так и наводит. Недовольно дернула она подбородком. «Сначала все долбежкой изводил, а потом стал через стену колдовать. Юрка-то от этого колдовства сам не свой стал. Я ему говорю, мол, поди разберись с соседом по-мужски, а он, да-да, у виска крутит да на меня руками машет. Ты на кого машешь, дурень? Совсем от рук отбился. Вот тебе сейчас в дурдоме мозги-то вправят». «Точно, говорите, колдует?» С интересом посмотрел на даму Владислав Юрьевич. «Да вот те крест, доктор!» Перекрестилась та. «Я же чувствую, как из-за стенки этими... Э, как их... Мухлюдами разит!» «Может, флюидами?» Уточнил доктор. «Может, и флюидами!» Пожала плечами дама. «Я в таких тонкостях не сильно, но чую, то чую!» «Ну и кого тут надо забирать?» вполголоса полголоса спросил у Владислава Юрьевича Тимур. «Обоих...» — тихо ответил ему доктор. — Ее в острое отделение, его в неврозы. Пусть отдохнет, отъестся. — Собирайтесь. — повернулся к даме Тимур. — Поедете оба. — А я-то куда? — возмутилась дама. — Так порчу же снимать. Тимур взял ее под локоток. — Сосед-то, небось, не целился, когда через стенку колдовал. Я же вижу, вас тоже зацепило. — Ну что, Юра, пойдем? — спросил Владислав Юрьевич. — Юра? поднялся с лавки, кивнул и, показав язык маминой спине, гордо пошагал к барбухайке. Нет, не суицид. Каких только праздников не встретишь в нашем календаре. Для любого события, любой специальности, не говоря уже о конфессиях, в общем, если кто-то всерьез решил не дать себе просохнуть, повод всегда найдется. Наша спецбригада предлагает ввести еще один. «День Белочки. Где-нибудь дней через пять после окончания новогодних выходных. Отмечать не обязательно. Кого нужно, этот праздник сам найдет». Вызов поступил от линейной бригады скорой помощи. «Мол, тут ваш клиент суицид завершить не смог. Так, может, вы чем сможете помочь?» Разбуженный во втором часу ночи Денис Анатольевич хмуро ответил, что терпеть не может незавершенных дел и велел своим гвардейцам собираться. Клиент отыскался в салоне линейной бригады. Те как раз заканчивали накладывать шину на сломанную ногу и обрабатывать порезы. «Из окна выбросился», — пояснил доктор с линии, кивая в сторону выбитого окна третьего этажа. «Хорошо, внизу деревья госта росли». «Да, любовь наших граждан к зеленым насаждениям спасла не одну жизнь», — согласился Денис Анатольевич. «Однако странный какой-то. Суицид». «Что в нем странного?» — спросил коллега из линейной бригады. «Лететь невысоко», — откликнулся Денис Анатольевич. «Ладно бы крыша или окно верхнего этажа, а тут...» «Как-то мелко для сведения счетов с жизнью. Вы не находите, коллега?» Тот пожал плечами, и Денис Анатольевич обратился с вопросами к пациенту. Оказалось, что прыжок в окно для Сергея, назовем его так, был вполне осознанным, даже, можно сказать, вынужденным. впрочем Все по порядку. К празднованию Нового года мужик подошел ответственно. Заранее запасал горючее, закуску, пригласил друзей. Только вот ведь не задача Друзья рассосались где-то к третьему января, поскольку кого-то ждала семья, кого-то работа, и Сергею пришлось продолжать морить зеленого червячка в полном одиночестве. Не пропадать же добру. Добро закончилось где-то дня за три до начала рабочей недели. Кое-как уняв пожар в горящих трубах, Сергей вышел на работу и даже сумел удержаться от соблазна похмелиться в компании таких же страдальцев, настойчиво предлагавших поправить здоровье. Одно плохо – вечерами начала одолевать бессонница и какая-то невнятная тревога. Одно спасение – телевизор. В тот вечер Сергей сидел перед экраном и смотрел очередную замазку для извилин. Время тянулось медленно, под сердцем посасывала ставшая почти привычной тревога в компании с тоскою, как вдруг экран моргнул, Сергей вздрогнул, экран моргнул еще раз, и из телевизора вылезли трое. Мужики были невысокими, но коренастыми, заросшими бородами до бровей и все при топорах. Сурово поглядев на Сергея, они сообщили, что ему сильно повезло поскольку специально для него, совершенно бесплатно, вот прямо сейчас состоится сеанс обрезания. Всего лишнего. Под корень. Оценив степень нездорового энтузиазма, излучаемого этой троицей, Сергей понял, что выход у него только один. Через окно. «А вы говорите, суицид», — обернулся Денис Анатольевич к доктору с линии. «Нет, с инстинктом самосохранения тут все в порядке». «Где был тот инстинкт, когда он пил, как не в себя?» — хмыкнул доктор. «Где, где?» — улыбнулся Денис Анатольевич. «Как всегда, на дне стакана». КОМУ И БЕЛОЧКА СУПРУГА Новый год страна в очередной раз отметила с размахом. Наверное, из космоса было на что поглядеть, особенно когда начали жечь фейерверки. Дед Мороз тоже сбился с ног, разнося подарки хорошим мальчикам и девочкам. Сложно сказать, кто занимался и что приносил плохим мальчикам и девочкам, а вот к тем, кто в эту ночь решил по какой-то причине сойти с ума, в нашем городе являлся Денис Анатольевич. Со своими орлами дежурство было у человека. Очередной за тот день вызов поступил от реанимационной бригады. Денис Анатольевич немного напрягся, но его успокоили. Мол, ничего страшного, клиент помирать не собирается, просто словом «приезжайте». «Приобщитесь к прекрасному». Спецбригада дружно пожала плечами, нахлобучила на головы красные колпаки с белой оторочкой «Новый год же» и отправилась в пригородный дачный поселок помогать коллегам. Реаниматоров вызвал обитатель дачного дома. Начало зимы в этом году выдалось малоснежное и больше похожее на осень, потому он решил задержаться на даче. А что делать на опустевшем массиве, где вечерами слышен лишь далекий лай деревенских собак да ветер, гудящий в проводах да завывающий в каминной трубе? Правильно, поддерживать питейное настроение, доводя его до градуса легкой древнерусской тоски. Через месяц, когда кончились стратегические запасы горючего, а от золотых гор осталась горстка мелочи, мелькнула мысль махнуть на все рукой и вернуться в город. Но что-то помешало. То ли похмелье, то ли машина, которая не желала заводиться и умело прикинулась дачной недвижимостью. В общем, отъезд откладывался, а мороз меж тем крепчал. И пришлось изрядно потрудиться, чтобы дров в камине хватало хотя бы на эти дни. Проснувшись в очередной раз от холода, мужик не сразу понял, что же его так насторожило в этой звенящей тишине. А потом словно током прошило. «Жена!» Рядом в постели, холодная, не дышит. С трудом отыскав мобильный телефон, он набрал скорую и срывающимся от ужаса голосом вызвал медиков на себя. Встретив прибывших на место реаниматоров у ворот, он проводил их в дом. — Где жена? — Да вот же, на кровати. — Давайте быстрее, что вы на меня уставились? Человек уже остыл совсем, а они тут вопросы глупые задают. — Что значит, не видим? — Вот под одеялом, сейчас откину. — Быстрее, быстрее, тоже мне скорая. «Только подушка? Да вы издеваетесь, что ли?» К моменту приезда барбухайки мужик уже почти уговорил реаниматоров сделать искусственное дыхание подушки и устроить ей дефибрилляцию, но появление Дениса Анатольевича и его гвардейцев на пороге немного разрядило обстановку. Отведя мужика в сторону, мол, нечего мешать коллегам заниматься своим делом, доктор стал расспрашивать. «Что да как? Давно ли на даче обретаемся? Хорош ли был урожай этой осенью?» «Да так себе!» — пожал плечами мужик. «Я же в этот раз почти ничего и не сажал. Как разбежались с моей, так интерес пропал к посадкам. Это она у меня все помидоры да огурцы норовила посадить. А мне-то самому, кроме картошки, сто лет ничего не нужно». «Значит, разбежались!» — Денис Анатольевич потер подбородок. А тут вдруг она снова решила вернуться. «Ну да, наверное!» — неуверенно ответил мужик. Иначе откуда бы она в постели оказалась? — Ладно, собирайся. Доктор поднялся с табурета и кивнул в сторону выхода. — Тебе тоже надо чем-то такой стресс снять. Причем не водкой. — А как же она? — вскинулся мужик. — А ею реанимация займется, — улыбнулся Денис Анатольевич, подмигивая коллегам, которые сделали вид, что транспортируют кого-то к выходу. — Не оставлять же ее тут, в холодном доме. «Запирай дом, затворяй ворота и поехали». «А может, я вместе с ней?» Неуверенно спросил мужик. «Оно тебе надо?» Покачал головой Денис Анатольевич. «Она ведь, когда в себя придет, тебе припомнит и холодный дом, и непосаженные помидоры с огурцами, и то, что у нее были совсем другие планы на предстоящую новогоднюю ночь». «Ой, а какое сегодня число?» Испуганно спросил мужик. «Тридцать первое», усмехнулся Денис Анатольевич. «Так что с наступающим тебя!» «Ой!» — мужик схватился за голову. «Она ж меня точно прибьет!» «А я тебе про что говорю?» Доктор сочувственно потрепал мужика по плечу. «Поехали с нами!» «Спрячешься на недельку, нервы подлечишь!» «Да-да!» — нервно сглотнул мужик. «Поехали!» Ван Хельсинг, эпизод второй Если святая инквизиция в кои-то веке решит устроить себе полноценный ренессанс и всерьез взяться за искоренение всякой инфернальщины, я точно знаю два источника для пополнения их рядов. Один – это психиатры. Им не привыкать стоять на страже объективной реальности со святым галлоперидолом в кармане, поигрывая искрящими электродами аппарата электросудорожной терапии. Второй – это их пациенты – «Уж всегда подскажут, из какого угла полезет нечисть, они ее и слышат, и видят». Про Александра Ван Хельсинга и его борьбу с вампиризмом в отдельно взятом городе я вам однажды уже рассказывал в предыдущих книгах. С тех пор, как его замок был взят штурмом, арсенал для охоты на вампиров был изъят, а сам охотник был перепровожден в обитель скорбных головою, прошло несколько лет. Брат-вампир, чтобы ему в колбасном цехе сырьем работать, отдал четырех собак, натасканных на нежить, родне в деревню, а сам женился на такой же вампиресе, судя по ее характеру, и съехал на другую квартиру, предоставив ван Хельсинга самому себе. Обрадованный до нервного тика неучтенными газовыми пистолетами, Что некогда были найдены среди изъятого у Александра оружия, участковый полицейский настрочил телегу куда следует и теперь регулярно захаживал в гости. А вдруг еще какой ствол в доме отыщется? И проверял гад такой, исправно ли Ван Хельсинг ходит к психиатру на прием. Вампиры, что странно, попритихли. То ли чутье у Александра притупилось от уколов, в туалете гады научились лучше прятаться, но больше никто из соседей свою черную сущность не показывал. Да и в общественном транспорте никто клыками не светил. Но ведь не могли же они вот так вот взять и уйти из города. Куда им податься? В Москву? На заработки и кормежку? Да там, поди, своих клыкастиков хватает, понаехавших конкурентов они не потерпят». Александр долго ломал голову над этой загадкой, пока его не осенило одно из бессонных ночей. Да никуда они не делись. Просто приняли демоничье обличье и затаились в параллельном пласте реальности. Ну точно же, вон! Тени мелькают на самом краешке периферического зрения. Вот вы где! Ну ничего, отковырять вас оттуда дело нехитрое Дождавшись очередной пенсии, Александр принялся за дело. Благо, на арбалеты и капканы разрешения в охотничьем магазине не спрашивают, а уголь для рисования, чеснок и чайные свечи найти не проблема. Расчет был прост. Пентаграмма выдергивает демона-вампира из другой реальности, капкан в ее центре, смазанный чесноком, обеспечивает транспортную иммобилизацию, а арбалет, заряженный палочкой из суши-бара, Бамбук, конечно, но вымочен в отваре осиновой коры, ставит жирную точку в конце его жизненного пути. На приготовление ушло несколько дней. Сложнее всего было установить арбалеты так, чтобы стреляли точно в центр пентаграммы и срабатывали на малейшее натяжение сигнального шнура. Но благая цель того стоила. Проверив ловушки, одна в прихожей, другая в зале, еще раз Александр зажег свечи, установленные по периметру пентаграмм присел на кровати достал ведьмака. Ожидание могло затянуться. Через два часа свечи прогорели, через три глаза начали слипаться Звук сработавшего капкана выдернул Ван Хельсинга из дремы. «Готово!» «Попался, гад!» Достав из-под кровати третий арбалет, Александр метнулся через темный зал в прихожую, откуда донесся звук и взвыл от резкой боли в ступне, на которой сомкнулся капкан. «И еще в одном месте!» которая на сей раз нашло себе не только приключение, но и палочку из суши-бара. «Был бы вампиром, убило бы нафиг!» — подумал Александр, пытаясь доползти до коридора. Через силу поднявшись и включив свет, Александр выругался Пентаграмма была пуста. Точнее, не совсем пуста. В капкан попалась меховая шапка, что упала с холодильника, а боль в ноге и в том месте, где вместо шила оказался импровизированный арбалетный болт, нарастала. Только бы хватило сил доползти до кровати, на которой остался мобильный телефон. Линейная бригада, что приехала на вызов, ахнула и запросила психиатрического подкрепления. Денис Анатольевич, прибывший со своими орлами на место несостоявшейся битвы со злом, лишь устало покачал головой. — Слышь, Ван Хельсинг, ты бы завязывал уже со своей охотой. Тебе никто не рассказывал о принципе мирного сосуществования, Нет. Значит, будет время подумать. В отделении вот только до травматологии прокатимся, боевые раны обработаем мы доставим на место. А я попрошу, чтобы тебе подобрали лечение получше. Вот уж не знаю, что ты сейчас принимаешь от головы и от вампиров, но это тебе не помогает. Заморить червячка. Отношение наших пациентов к такой необходимой диагностической процедуре, как флюорография, очень разная, особенно если учесть, что им положено проходить ее дважды в год. Кто-то просто идет и делает, надо так надо, кому-то нужно напоминать. Кто-то отчаянно сопротивляется, дескать, мало вам доктор Хиросимы с Фукусимой, Чернобыля и ядерных полигонов, так вы мне еще одну дозу хотите презентовать, а есть один пациент, впрочем, все по порядку». Пришел ко мне однажды на прием молодой человек и попросил справку о том, что ему рентген не противопоказан. Причем не просто попросил, а показал направление от врача-рентгенолога, мол, дайте ваше заключение, коллега, а то меня терзают смутные-смутные сомнения. «Чем же вы так озадачили доктора?» — поинтересовался я. «Понятия не имею», — пожал плечами парень. «Я ведь сам к нему пришел по собственной инициативе?» «Может быть, вели себя как-то странно?» «Поругались?» «Накричали?» Попытался я уточнить обстоятельства. «Да нет, что вы!» Воскликнул тот. «Ни разу даже голоса не повысил!» «Вы все же попытайтесь вспомнить?» Попросил я его, теряясь в догадках. «О чем он вас спрашивал? Что вы ему отвечали?» «Фамилию спрашивал?» Стал загибать пальцы молодой человек. «Имя?» «Отчество?» «Год рождения?» Все как в паспорте, я ему так и продиктовал. Я на всякий случай поглядел в протянутый мне паспорт, но ничего необычного не обнаружил. Наполеоном или Дартом Вейдером товарищ себя не окрестил. Фотографию президента вместо своей собственной не вклеил. Словом, паспорт как паспорт. Он еще спрашивал, когда я в последний раз проходил такую процедуру, радостно вспомнил парень. «И что вы ответили?» Оживился я. «Я просто показал ему все результаты», — ответил он и достал стопку листов. «Штук десять или больше». «Ого!» — удивился я. «Это за сколько лет вы такой архив собрали?» «За год», — пожал плечами молодой человек. «Максимум за полтора». «А вот с этого момента, пожалуйста, подробнее», — насторожился я. «Что за необходимость была проходить флюорографию каждый месяц, если не чаще?» «Что там у вас искали?» «Никто ничего не искал, доктор», — вздохнул тот. «Мне надо было заморить червячка». «Какого червячка?» — прищурился я. «Червячка-вампира», — пояснил он, — «энергетического, который у меня силу высасывает. Я же чувствую, как он это делает, знаю, что он там. Как шевельнется, сразу какая-то неуверенность, какие-то метания». «Первый раз вижу, чтобы от червя сомнений таким образом пытались избавиться», — покачал я головой. «Так помогает же», — возразил мне молодой человек. «Правда, ненадолго. Три-четыре дня, и он снова за свое принимается. Вы бы еще подольше походили по рентген-кабинетам», — улыбнулся я. «Он бы у вас вообще светиться начал или мутировал бы в Змея Мудрости. А что еще вероятнее...» вы бы и заработали себе лучевую болезнь. «Но надо же с ним что-то делать!» — огорчился он. «Я ведь пытался. Даже таблетки от глистов пил. Не выходит!» «Этими таблетками его не выведешь», — авторитетно заявил я. «И излучением тоже не убьешь никого, кроме самого себя. Так что давайте-ка заморим вашего червячка другим способом. Вот вам направление в дневной стационар. Арсенал там хороший». Не таких паразитов выводили. Там даже тапок для церебральных инсектоидов имеется. Ну, раз вы так уверены, пожал он плечами. Уверен, твердо сказал я. Кстати, когда попросят результат флюорографии, покажите им всю стопку. Пусть проникнутся важностью момента. Партиец. Зачем люди вступают в партии? Да зачем только не вступают? Кто-то из идейных соображений, кто-то из приземленно-материалистических, кто-то со скуки, кто-то просто плохо смотрел под ноги на своем жизненном пути. Причин много. Я могу назвать еще одну. Бредовую. Отследить начало очередного обострения у Павла, назовем его так, было несложно. Достаточно было спросить, не вступил ли он в партию. Если нет, значит все в порядке, человек пьет лекарство аккуратно, и причин для беспокойства нет если вступил значит лекарство пьет вместо павла большой белый санфаянсовый друг и пора готовить палату с видом на окрестные коттеджи почему все просто есть у павла одна идея которая начинает свербеть лишь во время обострения идея партийного строительства как промежуточный этап на пути к президентскому креслу а то протирают его бедные все кому не лень и лишь его павла базис единственно достойной кремлевской мебели, почему-то до сих пор находится с этим креслом в карьерно-топографическом диссонансе. Раньше, на всех президентских выборах, он вместо галочки вписывал в бюллетень свою фамилию. Вдруг все же получится. Но Фортуна упорно крутила романы с другими, и на попытке Павла обаять ее с наскока, лишь возмущенно заявляла, что он Онде не в ее вкусе. И вообще, к лошадям у нее идиосинкразия. Пришлось менять тактику и приступать к планомерной осаде. Павел рассудил, что верный путь к президентскому креслу лежит через партию, то есть надо стать сначала просто членом, потом выдающимся, затем лидером, а там уже и до Кремля недалеко. Первым его выбор пал на «Единую Россию», что было закономерно. Телефоны и адреса этой партии можно найти, пожалуй, в любом психоневрологическом диспансере, на любой доске информации. Павел решил, что надо организовать партийную ячейку на базе дневного стационара и становиться ее секретарем. Глядишь, и заметит его выдающийся организаторский талант. И он кинул клич, все в партию, дурдом, кузница руководящих кадров, полтинник каждому, кто во все это вступит. На полтинник, выделенный из личной пенсии, клюнули четверо, но в партию так и не вступили. Денег, впрочем, тоже не вернули, сославшись на эпик фейл, э, то есть форс-мажор. Призыв вступить всем пациентским составом диспансера в ЛДПР, прозвучавший во время следующего обострения, был неожиданно подхвачен на ура. Уж очень близкими и родными показались, Как идейная подоплека, так и сам партийный лидер. Дело застопорилось на втором этапе, когда потребовалось принести фотографии и заполнить анкету. Психопатов она выбесила. Двое параноиков сочли ряд вопросов анкеты слишком подозрительными, а трое пациентов с дебильностью узнали почти все буквы в анкете, но не смогли понять, что означает их совокупность. В итоге обелеченным оказался один Павел, Но через некоторое время обострение прошло, и он понял, что переплюнуть Жириновского в плане харизмы и эпатажа ему не под силу даже в маниакально-бредовом состоянии. С КПРФ тоже не сложилось. Требовали рекомендации и характеристики от двух коммунистов, а также необходимо было пройти собеседование на знание устава партии, и Павел решил, что с такими бюрократами ему связываться не с руки. В штабе «Справедливой России» у него приняли анкету и фотографии, пообещали принять решение и принимали его пять лет. После чего известили, что в связи с реорганизацией партии требуется повторить процедуру еще раз. Павел, оценив скорость реакции, понял, что с такими темпами до президентского кресла он доползет в лучшем случае годам к 80 и вежливо отказался. Потом были партия «Пятого декабря» и «Либертарианская партия». Но их Павел покинул быстро, поняв, что партийные вожди из пальмы первенства не слезут, даже в случае принудительной эволюции, и на премию Дарвина тоже не польстятся. Другой бы уже давно отчаялся, но не Павел. Теперь у него новая идея. Если нет ему места у руля готовой партии, надо создавать свою. Он уже и название придумал. «Партия свободного разума». Тезисы? «Да, пожалуйста, же наука и маздай. Ни одна мысль не является бредовой, если ее можно аргументировать. Любой человек имеет право невозбранно слышать любые голоса и видеть любые видения. Любая реальность имеет право на существование. Долой нейролептики!» Павел уверен, кворум он наберет. За единомышленниками дело не станет. Осталось сформировать агитбригады и отправить их по диспансерам страны. Наш ответ – терроризму. Есть у ряда наших пациентов примечательная способность четко, хотя и необычно, объяснять свои поступки. Даже самые экстравагантные. В особенности экстравагантные, я бы сказал. Почему кидался в проходящую мимо девушку цветами с балкона? Хотел привлечь внимание, неужели непонятно. Почему вместе с горшками и кашпо? Это же элементарно, дорогой доктор. Настоящий подарок — это живые цветы, а не какой-нибудь срезанный веник. Почему залил монтажной пеной дверь старушки-соседки? Доктор, так ведь гололед же на улице. Надо было хоть как-то удержать ее дома в тот день. Однажды спецбригаду вызвали в отделение полиции. Дескать, забирайте клиента. Сил наших уже нет слушать его показания и рассматривать улики. Рассматривать? переспросил Денис Анатольевич. «Да вы приезжайте и посмотрите сами. По телефону, вот так вот в приличных выражениях, и не опишешь». «Устало», — попросил полицейский. Денис Анатольевич пожал плечами и дал команду своим орлам собираться. «Вот, полюбуйтесь», — протянул полицейский доктору пачку фотографий, когда спецбригада прибыла на место. «Хм, надо же» поскреб подбородок Денис Анатольевич, мельком просмотрев фотографии мужского достоинства, сделанные в разных ракурсах. «Интересный у вас, подозреваемый?» «Он, кстати, здесь», — сказал полицейский. «Весь или только то, что на фотографии?» — уточнил Денис Анатольевич. «Весь, весь», — поджал губы полицейский. «Он эти фото по всем отделениям полиции разослал. И в прокуратуру. Мы его и взяли поначалу, как за распространение порнографии». «Вы ничего не понимаете!» Раздался голос из кабинета. «Это селфи!» «Херовые у тебя селфи получаются!» — проворчал Тимур, заглядывая в кабинет. «Уж прости за откровенность!» В кабинете на стуле сидел мужичок. Увидев санитара и доктора, он обрадованно привстал. «Ой, здрасте!» — поприветствовал он старых знакомых. «Вот вы хотя бы им скажите!» «Это ведь не порнуха!» «А что?» — вскинулся полицейский. «Ты нас этими открыточками с праздником поздравил, что ли?» «А я с одноклеточными вообще отказываюсь разговаривать!» — парировал мужичок. «Я уже в который раз объясняю. Я предотвращаю теракты, понял? Борюсь с терроризмом!» «Стоп-стоп!» — встряхнул головой Денис Анатольевич. «С терроризмом? И каким образом?» «Рассылая селфи своего... хм... достоинства?» «Да, именно так!» — гордо ответил пациент. «Что тут непонятного-то?» «Да ничего непонятно!» — вскипел полицейский. «А тебе вообще срок светит?» там да мне медаль светит!» — возразил пациент. «А то и орден!» «Не раньше, чем ты ему объяснишь, в чем дело!» — тихонько шепнул мужику Денис Анатольевич уж пожалей человека видишь у него нервы на пределе да -а -а -а -а, прищурился мужичок вот как мне всякую порнографию под видом теста роршиха показывать так ничего а там между прочим такие твари да друг с другом да таким извращенным способом а ладно он махнул рукой и повернулся к полицейскому слушай объясняю специально для в общем для всей полиции «Террористы они ведь кто?» «Правильно, одержимы их народными исламскими демонами, верно?» «Ну, допустим», — пожал плечами полицейский. «Никаких допущений», — отрезал мужичок и ткнул пальцем в потолок. «Это факт. Мне оттуда сказали. Едем дальше. Как прогнать этого ефрита? Или кто он там еще?» «А я откуда знаю?» — развел руками полицейский. «Ага». Злорадно погрозил ему пальцем пациент. «Плохо вас учили! И Фриту нужно показать вот это!» Он взялся, было за ширинку, но Тимур положил руку ему на плечо. «Ты осторожней с демонстрацией э, экзорцизма!» Негромко посоветовал он. «А то ведь еще и домогательство пришлют «Ты не показывай, ты рассказывай!» «Ладно!» — согласился пациент. «Так вот, я и хотел вам предложить массированную атаку на террористов по всем фронтам, разослать фото куда следует, повесить их в местах предполагаемых терактов. И фриты изгоняются, террористы прозревают и каются. А вы что сделали?» «Ты сам до этого додумался», — уточнил на всякий случай Денис Анатольевич. «Ну, почти», — нехотя ответил пациент. «Меня тот голос консультировал». «Опять?» — спросил Денис Анатольевич. — Тот же самый, что в прошлый раз велел тебе голым по улице бегать. — Ну да, — пожал тот плечами. — Мы его забираем, — сказал Денис Анатольевич полицейскому. Это наш старый знакомый. — А как же борьба с терроризмом? — не унимался мужик. — Они уже поняли принцип, — успокоил его Тимур. — В крайнем случае наделают селфи и раскидают над базами террористов.